Глава 43. Придавив открытую книгу предплечьем, Кип провел другой рукой полбум, потер глаза. Он обнаружил маленький фокус, помогавший ему сохранить сосредоточенность. Стоя возле окна, он закрыл книгу, заложив пальцем место, где читал. Оглянулся по сторонам, никого не было видно. Перевернул книгу обложкой кверху. Обложка была ярко синего цвета, как раз такого, какого нужно. Синий хлынул сквозь него, начав с глаз, сметая с пути все препятствия, затруднявшие логическое мышление. Усталость, эмоции, даже боль в теле от сидения в скрюченной позе. Кип выдохнул и позволил синему уйти. Он схватил другую книгу, о фауне древнего Рудгара, в те времена, когда тот назывался Зеленым лесом. На самом деле книжка была довольно интересная, но сейчас он взял ее ради обложки. Та была ярко-красной. Основные цвета. Не в том смысле, в каком этот термин используют художники, но в отношении цвета извлечения. Те цвета, что были ближе всего к своим люксиновым эквивалентам, пользовались неувидающей популярностью. Кип поглядел на обложку и вытянул из нее немного красного. Это раздуло угасающие угли, его страстного желания научиться играть в карты. Он поставил книгу на место, взял оранжевую. Тоненький жгутик этого цвета помог ему лучше замечать взаимосвязи между объектами, Кип знал, что не извлекает ни один из этих цветов так, как следовало бы. Чтобы считаться извлекателем определенного цвета, нужно быть способным создать стабильный кусок соответствующего люксина. Кип этого не мог. По-настоящему он извлекал только зеленый и синий. С -под красным ему просто один раз повезло, не больше того. Он ведь прошел тест, и его определили как бихрома. Но даже то, что он мог, порой было чертовски полезно. Он снова открыл книжку и продолжил чтение. Ему казалось, что за последние две недели он добился больших успехов в изучении игры в «Девять королей». Теперь он уже неплохо понимал базовые стратегии. В конце концов, это была всего лишь игра. Целые пласты информации он мог себе позволить попросту игнорировать — Стратегии при игре с двумя и большим количеством противников, варианты игры с использованием уменьшенной или увеличенной колоды, различные способы делать ставки, заемы из общего банка — все это было для него не актуально. Потом в какой-то момент он вдруг осознал, что хотя и усвоил базовую стратегию, все же изучая записи знаменитых игр, до сих пор так и не понял, почему игроки не разыгрывали свои лучшие карты сразу же. И одним могучим всполохом, словно при извлечении огня, перед ним раскрылась мета-игра. Фишки, которые он считал несущественной частью игры, возможно, каким-то пережитком более древних ее версий, внезапно обнаружили свою значимость. Стратегии по истощению колоды противника. Теории о том, как перестраивать стиль своей игры в зависимости от цвета колод, с которыми ты имеешь дело. Игра превратилась в сплошную математику, оперирование группами цифр и взвешиванием вероятностей. Скажем, играя против определенной колоды, в определенной ситуации наш противник имеет один шанс из 27 получить на руки нужную карту, чтобы нас нейтрализовать. Если следующим ходом он начинает сбывать все фишки, а мы предполагаем, что он действует логически, мы можем вывести, что такой карты у него нет. Кип подошел к библиотекарше, той самой с огромным облаком черных волос, Рэи Сайлуц, и вручил ей книжку по базовой стратегии, которую она посоветовала ему выучить наизусть. «Мета-игра», — провозгласил он. Она улыбнулась. У нее были прекрасные пухлые губы. «Быстро ты сообразил». «Быстро? У меня ушло несколько недель». «Следующая ступень не должна занять столько времени». Она вручила ему книгу, переплетенную в овечью кожу. «Попробуй-ка вот эту». Правда, она малость суховата. Кип взял книгу. Предыдущую библиотекарша назвала «интересной». Если та была интересна, а это «суховато», впрочем, он забыл о своих подозрениях сразу же, как только начал ее листать. «Что это?» — спросил он. Текст выглядел странно. Буквы, расположенные аккуратными блоками, легко читались, но были неестественно стиснуты. И неестественно ровны. Каждая буква была такой же, как соседняя, стояла ли она в начале слова, в середине или в конце. «Это элитийская книга. Ей не больше пяти лет». Библиотекарша сияла, охваченная искренним волнением. «Они научились копировать книги с помощью машины. Только подумай. Говорят, первую копию сделать ужасно сложно, но зато потом их можно воспроизводить сотнями. Сотни копий за несколько дней». Элитийские песцы, конечно, бунтуют, они боятся, что их профессия окажется не нужна, зато для ювелиров и часовщиков это праздник. Говорят, нынче на элите даже у торговцев есть книги». Ощущение было странным. В книге как будто не было ничего личного, за этими строками не стояла начертавшая их рука. Все было безжизненным, одинаковым, после сложных фраз не было оставлено промежутков, чтобы дать читателю осознать смысл прочитанного. На полях не было места для заметок или рисунков. Никто не позаботился выделить для утомленного читателя особенно важные места или выражения. Ничего, помимо чернил и бесчувственного отпечатка механического катка. От нее даже пахло иначе. «Кажется, от этого я устану даже еще быстрее», — сказал Кип. «По крайней мере, на вид это ужасно нудно. Эти книги изменят мир, но вряд ли к лучшему». «Можно задать нескромный вопрос?» — спросил Кип. «Обычно, когда вопросу предшествует такое предисловие, это значит, что нет, его задавать не стоит», — отозвалась Рэя Сайлутс. Кип попытался придумать более дипломатичный способ спросить, шпионит ли она за ним. Он поднял лицо вверх, размышляя. Эм, эм. «Ну, хорошо. Передаются ли куда-нибудь списки книг, которые читают студенты?» «Разумеется. Если библиотекарь хочет сохранить свое место». «Бывает, правда, что мы забываем записать все названия или случайно что-то пропускаем?» Ага. Uh -huh. А не могли бы вы забыть о том, что я взял у вас эту книгу?» «Хочешь, чтобы твой противник тебя недооценивал?» — одобрительно спросила она. «Боюсь, на данном этапе недооценить меня практически невозможно, но я надеюсь, что мое искусство проявится внезапно, удивив всех вокруг, включая меня». «Для того, чтобы проявить свое искусство, необходимо играть?» Кип беспомощно развел руками. «Я буду тебя учить», — решительно сказала Рея. «Мне совсем не трудно оставаться после смены на часик-другой. Я принесу колоды». И вот теперь, неделю спустя, Кип ждал, чтобы она пришла с ним играть, как они проделывали ежедневно. Рея вышла из двери и жестом пригласила Кипа проследовать за ней в одно из подсобных помещений. «Я поняла, в чем твоя проблема», — объявила она. «У меня не хватает мозгов для этой игры». Понимающе спросил Кип. Она рассмеялась. У нее был прелестный смех, и Кип понял, что немного в нее влюблен. Орхолам! Неужели он настолько непостоянен? Однако здешние женщины были к нему, на пригоршню небесного жемчуга, дружелюбнее, нежели его знакомые девчонки там, дома. То ли там его дела складывались незаслуженно плохо, из-за того, что к нему обязательным грузом прилагалась его мать, То ли здесь они шли незаслуженно хорошо из-за того, что у него был такой отец. Трудно сказать, и вряд ли он это когда-либо узнает. Он тот, кто он есть, и ничто не может это изменить. Он никогда не поймет, какой могла бы быть его жизнь, если бы его родители были другими, нормальными. «Нет, Кип, сомневаюсь, что дело в этом. Видишь ли, у каждой карты есть своя история». «О, нет». Каждая карта основана на реальной личности, или, по крайней мере, на реальной легенде. Но некоторые из тех карт, которые ты мне описал, архаичны. Они давным-давно вышли из употребления, иногда их называют черными или еретическими картами. Без этих карт сдвинулась вся картина вероятности игры. На некоторые ходы нельзя ответить с такой же легкостью, как когда эти карты были в хождении, и так далее. Но ты не должен рассказывать, кому попало, что ты играл этими картами, кип. Игра в ересь — лучший способ обеспечить себе визит должностных лиц из канцелярии вероучения. Тем не менее, могу сказать тебе одно. Ты никогда не выиграешь у того, кто играет черными картами. Основные правила остались теми же, но за последние 200 лет все серьезные книги по стратегии обходят дыры, оставленные после изъятия этих карт. — В смысле, про эти карты вообще ничего нет в книгах? Рэя поколебалась. — Ну, по крайней мере, не здесь. «Не здесь, это не здесь или не в Хромерии?» Хромерия так высоко ценит знания, что даже кошмарные тексты, описывающие ритуалы анатийцев, купавших новорожденных детей в пламени, не были уничтожены. Более того, когда они становятся настолько дряхлыми, что их необходимо переписать, прежде чем они рассыплются в пыль, мы их переписываем. Впрочем, это делают группы по 20 песцов, сменяющих друг друга». Каждый копирует одно слово, после чего переходит к следующей книге, а затем к следующей. Таким образом знание сохраняется, не заражая никого своим ядом. Не все, что хранится в секретных библиотеках, одинаково порочно. Многое там просто политика. Однако за решетки допускаются только самые проверенные люди. «Это кто, например?» – спросил Кип. «Ну, главный библиотекарь, конечно, и ее первые помощники, глава песцов со своей бригадой». Некоторые люксиаты, получившие специальное дозволение у белой. Некоторые опытные извлекатели, подавшие прошение о проведении специального изыскания. Иногда им выдают отдельные книги, иногда допускают в хранилище с сопровождением. «Черная гвардия» — основные цвета. Иногда цвета также выдают разрешение другим извлекателям, но эти разрешения должны быть одобрены главным библиотекарем, а она отчитывается напрямую перед белой. «Черная гвардия?» — переспросил Кип. «Конечно». Им чаще всего приходится сталкиваться с запретной магией при защите призмы или белой. И между нами говоря, именно им в первую очередь нужно иметь представление о давних распрях и недовольствах, чтобы правильно определить потенциального противника. Словно бы луч света просиял среди кромешной тьмы. Кип мог убить дюжину птиц одним камнем. Он мог изучить игру, откопать изобличающие свидетельства против Клитоса Синего, а также... Попробовать выяснить, действительно ли его мать просто курила слишком много дымки, или за ее обвинениями против Гевина что-то стояло. И для этого требовалось лишь то, что он решил сделать и так — вступить в черную гвардию. «Ха! Проще простого!» «В число этих черных гвардейцев, которых туда допускают, стажеры ведь не входят, верно?» Она рассмеялась. «Ишь ты, какой хитрый!» «Нет, конечно!» «Впрочем...» Непосредственной, стоящей перед Кипом проблемой, были его игры с дедом. И он понимал, хотя и старался не думать об этом, поскольку Рея Сайлутс была такой хорошенькой и так много ему помогала, что ему, скорее всего, не следует делиться с ней какой-либо информацией сверх необходимого. «Значит, я зря теряю время», — проговорил Кип. «Ты можешь выиграть, но тебе не удастся выигрывать последовательно, даже если ты научишься играть хорошо», — пожала плечами Рея. «Вероятности, на которые ты будешь опираться, не будут соответствовать действительности». «А настоящие вероятности я не смогу выяснить, не играя, потому что никто больше не играет еретическими картами, которые Андрес Гайл держит у себя в колоде, не читая, потому что у меня нет допуска в эти хранилища». «Примерно так, да». «Впрочем, по ее виду можно было сказать, что она хочет добавить что-то еще». «И никаких вариантов», — настаивал Кип. «Есть один человек». «Женщина по имени Бориг. Может быть, она сможет тебе помочь?» Бориг. Более мерзкого имени для женщины Кип не мог себе представить. «Она художница, немного эксцентричная. Будь с ней почтителен. Шпионы, которые за тобой следят, уже привыкли, что мы проводим по два часа после закрытия, играя в карты в этой комнате». Если ты выйдешь задним ходом и спустишься на один уровень по лестнице, то сможешь выскользнуть из здания так, чтобы тебя не увидели. Только кип, тебя не должны выследить или подслушать ваш разговор, это очень важно. И для тебя, и для нее тоже. Канцелярия вероучения уже не та, что прежде. В наши дни это скорее академическое учреждение. Но после недавних событий ходят разговоры о том, чтобы снова назначить нескольких люксоров. С напуганными людьми лучше не сталкиваться на узкой дорожке. Особенно сейчас. Люксоров — это кто такие? Лучи света, которым предписано пронизывать тьму. Те, кому дана власть нести свет практически любыми способами, какие они сочтут нужными, прежде были примеры. Злоупотреблений. Нынешняя белая решительно против их назначения, но Арея Пулавр уже далеко не молода, Кип. Кип почувствовал легкую тошноту. Интриги здесь наслаивались на интриги, стоило лишь копнуть чуть поглубже, и любая из них могла поглотить его с головой. «Где мне искать эту женщину?» — спросил он. Рея дала ему указание, он немедленно отправился в путь. К основанию башни, через мост. Только уже шагая по узким переулочкам в глубине города, Кип внезапно сообразил, что тайная отлучка из хромерии может оказаться опасной. «А вдруг это ловушка?» «Что ты за идиот? Ведь тебя уже один раз пытались убить!» Он не знал, на кого работает Рея Сайлус, А ведь именно от нее он узнал как о проблеме существования черных карт, так и о возможном способе ее решения — посещении незнакомки, которая, возможно, вообще не существует в далеко небезопасном месте. Надо немедленно возвращаться домой, больше не играть в карты с Реей Сайлус. И что? Ждать, пока его примут в гвардию? А тем временем игнорировать вызовы к деду? Едва ли это возможно. Старик не позволит Кипу настолько пренебрегать собой. Кип не знал, как может отреагировать Андрос Гайл, но понимал, что это наверняка будет что-то очень, очень неприятное. Хорошо бы Гевин вернулся. Гевин бы его защитил. Правда, Кип слышал, что Гевин тоже боится Андроса Гайла. Андроса Гайла боялись все, однако ему казалось, что стоит только Гевину вернуться, как все его проблемы разрешатся в одно мгновение. Кип сможет снова стать ребенком. Ребенком, которому поручено убрать синего люкс-лорда. Помилуй, Орхолам. Нет, нельзя рассчитывать ни на кого. Надо прикладывать все усилия. Надо продолжать начатое. Уже вечерело. Свет звезд этого района был направлен куда-то в другую сторону. Дома стояли тесно, отбрасывая длинные тени. Кип поглядел через плечо. «Ну, конечно». В конце проулка маячил какой-то всклокоченный здоровяк. Вот он полез за пояс, вытащил нож, размером примерно с морского демона. Кип бросился на утек. До ближайшего светового колодца было каких-то 20 шагов. Резко затормозив, кип торопливо зашарил в кармане, вытащил очки. Верзил уже бежал к нему, надел на лицо. Здоровяк встал как вкопанный. Поднял руки над головой. — Прошу прощения, господин извлекатель. «Не заметил вас, сэр. Я тут просто бегу домой. Надеюсь, вы не обиделись?» Кип даже не начал извлекать. Говоря по правде, скорее всего, он и не успел бы ничего извлечь. Верзило прикончил бы его раньше. Но тот этого не знал. Осторожно пятясь, словно от дикого зверя, он отошел на несколько шагов и бросился бежать. «Всего лишь грабитель. Обычный уличный головорез. Ничего личного. Это не заговор, не заказное убийство». А ведь Кипу даже не пришло в голову, что он владеет боевыми навыками, которые вбивали ему в голову железный кулак и инструктор Фиск. Он поглядел на свои руки. Костяшки были содраны, кулаки припухли от ежедневных тренировок, а он попросту забыл. Даже не подумал, что он вообще-то умеет драться. Он засунул линзы обратно в карман. Прямо перед ним на двери висела табличка. «Янус Бориг Демиургос». Кип постучал и мог бы поклясться, что видел, как несколькими этажами выше с обеих сторон переулка из ниоткуда вынурнули какие-то темные фигуры и тут же спрятались обратно. Он чувствовал на себе тяжесть незримых взглядов. Нервы, Кип, нервы. Дверь открыла старуха. Она была практически лысой и курила длинную трубку. Длинный нос, редкие зубы, россыпь темных старческих пятен среди поблекших веснушек. Ее одежда была запачкана краской. Можно было бы принять ее за нищенку, если бы не толстое золотое жерелье у нее на шее, весившее должно быть добрую семерушку. Ее морщинистое лицо было безобразнее последа. Но его черты отражали такую бодрость и теплоту, что Кип почти немедленно понял, что улыбается во весь рот. «Так, значит, это ты, бастард!» — промолвила она, «Рэя говорила, что ты придешь. Входи, входи».